Глава 12. Утро наступило раньше, чем хотелось бы. Поднявшись с кровати, я задумался о планах на ближайшие пару дней. Кругом оказалось слишком много монстров, которые угрожали существованию этого мира, и мне было необходимо принять участие в уменьшении их популяции. С учётом моих запасов божественности, я мог без проблем начать переход на следующий ранг, но ощущал, что это будет преждевременно. Это будет ошибкой. Осталось много незаконченных и едва начавшихся дел в городе Начало, а получать какие-либо ограничения прежде, чем разберусь со всем, нет никакого желания. Завтракать будешь? донёсся со стороны кухни голос Аиliny. Я поднялся окончательно, отправляясь на божественный аромат тостов. А речь о еде или одной зеленоглазки? Всё, развлекались и хватит, стукнула она меня половником по голове. Хотя зачем он ей? Она в готовке его не использует. Разве ж то предвидела мои слова заранее и решила вооружиться? Тогда спасибо, что не с калкой. Мы не опаздываем. Следя за суетой за окном, решила уточнить я: у них своё командование и отряды, у нас своё. "Это какое?" уточнил я, но ответа не получила. Я подумываю после окончания нашествия вернуться в город сначала, решил поговорить о более долгоиграющих планах. "Да, только не забудь сменить личность, иначе у многих возникнут вопросы". Всё же твоё временное имя на фоне защиты города обрело достаточно славы. Обязательно. А ты чем займёшься? Со мной нет желания отправиться. Хотя я понимаю, что это накладно с точки зрения расходов божественности. Приду позже, когда мне принесут твой клинок. А заодно, может, Нырзула Цветового Воина даст мне ответ на мой вопрос. Это клан с фронтира, тот, что может помочь решить твою проблему. Тут же уточнил я, помечая в памяти название странного клана. Да. «Надеюсь, они смогут срезать с меня этот проклятый поводок?» «Какой поводок? Может, я смогу помочь? Даже если не сейчас, то позже, когда обрету еще большие силы». Постарался подбодрить приунывшую красавицу. Было видно, насколько о Элине тяжело говорить, но все-таки она пересилила себя и рассказала о своей сестре Элизе. О том, как они вместе с пастырями наводили шорох и рвались вперед, выничтожая всех на своем пути. «Давным-давно...» две неубиваемые леди из Альфа-Рима. Так звался мир, приславший их на заклание. Тогда система потребовала того от правительницы планеты. Так как их мир состоял в Галактическом Союзе ранее и выжил после прихода системы, Совет во главе с правительницей решил, что рисковать едва стабилизировавшимся за сотню лет с момента исхода первого миром они не желают. Поэтому за два года, отведенных системой, они подготовили замену, измене важных для мира сестер. Да и сами сёстры были исклана преданных каждой клеточкой своего тела фанатиков и патриотов. Для них это стало величайшей честью и предназначением. Так они оказались здесь и смогли проявить себя, смогли закрепиться и начать свой путь к легенде. "Увы", оборвался он из-за гибели одного из членов пастрий, к которому у Елиза были чувства. А Элина сама не ожидала, что её сестра вот так возьмёт и сломается. И тем большим сюрпризом стало ее исчезновение. В итоге способность, помогавшая им превосходить противников, превратилась в абузу, тянущую силы и божественность из-за Элины. Сестра исчезла. Вместе с этим исчезли амбиции, прогресс и надежды зеленоглазой красавицы. Но даже спустя столько лет ее дух воина все еще был жив. Это достойно уважения. «Печально». Ты уже перестала искать способ найти и облагородить сестру, и теперь ищешь способ лишиться способности? Верно? Но я слышала лишь легенды о том, как в былые времена существовали центры развития, где это можно было сделать без особых проблем, а не остались в захваченных городах за фронтиром. Но я не сдаюсь. Если такая возможность была раньше, значит она может появиться и в будущем. Сжала кулачок красавица, показав боевой настрой. Я вспомнил, как буквально 3 дня назад отказался и удалил у себя одну из способностей. А Элина просто не спрашивая ничего и дани руки. Ладно. Если будут какие-то системные сообщения, читай их вслух. Хорошо. Что? Зачем? Я не стал повторяться. Просто схватил её ладони, закрыл глаза и сосредоточился на системном меню. Активирую контроль эволюции. Вы пытаетесь получить доступ к статусу божества Аэлины, 29-й уровень. Стоимость изучения — от 100 божественности. Максимальная стоимость изучения определяется разницей между вашими рангами. Каждый ранг разницы увеличивает либо уменьшает стоимость получения доступа в 10 раз. Ранг объекта изучения превышает ваш. Объект получил системный запрос на изучение его данных. Стоимость изучения статуса божества Аэлины составит 1000 единиц божественности. «Мне запрос пришел». «Я подтверждаю его или...» — удивленно произнесла Айлина. «Тысячу божественностей требует за доступ к твоим данным». «Сколько?» — она вырвала свои ладони из моих и едва не опрокинула свой кофеподобный напиток. «Тысячу. Стану полноценным божеством, взойду на третий ранг, будет сотню стоить». «Грабеж средь бела дня!» — возмутилась она. «Я же могу тебе и сама прочитать, если нужно!» «Ну, тут так дело не пойдет». С учетом таких базовых расходов, даже если начал было я и прикинул, что моих пяти с половиной тысяч божественности вполне может и не хватить для удаления ее способности. С такими-то повышающими коэффициентами. Минимум, если следовать логике системы, это потребует тысячу единиц. Но я же удалял за сто единиц божественности способность F-ранга. А тут какой? Да еще повышающий коэффициент из-за наших с ней рангов. А какой ранг у этой способности, что ты удалить хочешь? Это уникальная способность, которая пришла с нами из нашего мира, и она была и остаётся и ранга. Да уж, тогда точно не хватит. Чего не хватит? Божественности? Ты умеешь удалять способности, что ли? Типа того. Но ещё не пробовал делать это другим, признался я. Лит, ты хороший человек. Спасибо тебе за твои заботы, за то, что подбадриваешь меня и хочешь дать надежду, мол, когда подрастёшь и станешь сильнее, то поможешь мне. Какая-то сотни лет и прочее. Спасибо, но не надо. Я не один десяток тысяч лет ищу решение. Ты просто пока ещё не понял, насколько относительно время в этом мире. И, наверное, 100 лет тебе кажется огромным сроком, способным решить все вопросы, но это не так. Глазом моргнуть не успеешь, как разменяешь несколько десятилетий. особенно на прорывах в следующие ранги. Зеленоглазка мне явно не поверила и решила, что я просто пытаюсь поддержать её. Что же? А счастье это так. Я сейчас и впрям не могу помочь ей, но я постараюсь удивить её в следующий раз. Только вот я хочу, чтобы взамен она стала частью моей команды. Одному покорять мир, конечно, круто, но эффективность куда меньше, чем в команде. Да и банально жрать на завтрак обгорелые куски мяса монстров не очень хочется. Жизнь должна иметь баланс между страданием и наслаждением. Кроме нее, я разве что могу Анну посчитать в качестве боевитой напарницы. Пускай она и в самом начале своего пути. Улья же слишком домашняя и комнатная. И из этой милой, симпатичной девушки я пока что не вижу боевого соратника. Да и вообще, если мой боевой отряд будет напоминать гарем, слишком грозное это выглядеть не будет. С учётом контактных бойцов, обители святых невожительнец и трёх перьев, посмотрим, кого ещё можно сделать членами первого боевого отряда под моим руководством. А для этого нужно проверить их и провести с ними время, много времени. Позавтракав в тишине, мы вышли наружу, закрыли дверь и отправились в сторону шахты пещер. То были и наиболее сложные для зачисток области, и с началом нашествия большая часть работающих там тружеников сбежала куда подальше, и поэтому там еще могли остаться твари. «Стой!» — остановил я красавицу, как только мы ступили за пределы городских стен. «Что такое?» — напряглася Элина, положив руку на оружие. «У меня вопрос, над которым просьба не ржать. Я все-таки новичок». «А это... Спрашивай. Если знаю, то отвечу». Расслабилась она. Эти стены ниже, чем стены города Начала, и их неплохо потрепали. Атаки магов достигали расстояния до сотни метров. Это видно по выжженной земле. Но это более высокого уровня региона. В городе Начала атаки со стен доходят до километра. Вопрос и вправду глупый. Эти стены сложены из местных камней, а стены города Начала из сверхпрочных пород неизвестных минералов и камней. Их строили ещё в те времена, когда фронтиры и твари не существовало. То же самое касается заклинаний. Здесь атаковали сами маги, а в городе Начало в случае нашествия активируются защитные артефакты, магические руны и прочее. Это тоже наследие древних технологий. Сами клановые маги не атакуют, они только делятся маной и активируют механизмы защиты, выбирая направление атаки и жертв. Есть и автоматические заклинания, что ограничены приказом главы города Начало. Как-то так. Давай уже шевелиться, а то без нас всех прикончат. Вон отряд вдалике. «Судя по знамени, это и земель мертвых богов, боевой отряд». «Понял, да. Двигаемся. Получается, из всех городов и крепостей в мире город-начало самый защищенный?» «Практически. Есть еще Элизиум. Похоже на имя моей сестры, да? Мы мечтали туда попасть. Она мечтала. И эта земля обетованная для тех, кто находится перед фронтиром. Возможно, скоро я там побываю впервые. Надеюсь, мое тело выдержит». «Все-таки в земле нирваны соваться на уровне божества считается сумасшествием», призналась палач, и я пожал плечами. «Кто, как не она, сама знает, где ее лимиты и пределы?» Начался вояж по подземельям, шахтам и пещерам. Мы лезли в самые глубины, выискивая следы тварей, но обычно находили изувеченные трупы добытчиков, которые сами не слишком-то отличались от монстров. О чем я и спросил вслух? Разушая Элина благосклонно настроена и готова делиться мудростью, воду закрывать прорехи в своём базовом божественном образовании. Глядишь, так и до уровня потоушника божественного дорасту. Но пока я всего лишь лопух из группы продлёнки в садике. И это не прикол, это факт. Я не знаком с прописными истинами этого мира, но скоро всё изменится. Странно, что будучи новичком ты не задал с этим вопросом. Начала лекцию Аэлина в своей боевой форме, разгребая завал в одной из штоллен. «Отличий несколько, но все они на поверхности. Во-первых, все боги могут полноценно взаимодействовать с системой и развиваться в заданных ею направлениях по собственному желанию. Поэтому все они, как правило, выглядят стандартно, без художественных изысков или странных лишних конечностей и подобного. Просто ты мало кого видел и не успел привыкнуть, поэтому еще не слишком хорош в этом». Что, прямо придётся годы провести, чтобы понять, кто бог, а кто монстр, если он не человек. Пару столетий и подобных вопросов возникать не будет, кроме самых редких случаев. Но в них тебе поможет второй способ поговорить. Монстры не знают общего языка, так? Кроме крайних редких и сверхсильных экземпляров, но такой будет мало чем отличаться от бога, и тогда придётся воспользоваться третьим способом. А Элин откинула последнюю преграду с нашего пути. И мы отправились вглубь тоннеля. Третий способ посмотреть на снаряжение. Влоги могут быть сильными сами по себе, но всё же в большинстве случаев имеют оружие, броню и артефакты. Монстры, даже если возьмут в свои руки оружие с ранга, не пробьёт и простенькую броню ранга F. Даже базовую тунику. Сработает ограничение системы на использование. Максимум, передадут импульс за счёт прочности оружия и отправят в полёт. С бронёй то же самое. Системная на них работать не будет. все равно, что одеться в бумагу. Поэтому сильнейшие и умнейшие из них делают подделки, подобные нашим артефактам. И выглядят они... Ну, в общем, это сразу видно. Куски сверхтвердой, древесной коры на шнурках, каменные топоры и тому подобное. Пожалуй, это все, чем отличаются наши монстры. А есть еще не наши монстры. Да, но они заперты системой за гранью, в следующих за фронтиром регионах. Лучше с Ханом поговори на эту тему. Я сама одни слухи слышала, которые больше похожи на сказки. Ну, ты знаешь, большая часть из них пошла от Трекосинху. Старый дьявол, да? Именно. Так, кажется, мы нашли причину обрушения. Ты кого возьмёшь? Мелких сошек или босса? В моём мире право первого выбора всегда предоставлялось прекрасным леди. сделал я реверанс, удививший не только Аелину, но и шипящих жмущихся к стенам тварей, напоминавших магнатов, изволявшихся в грязи муравьёв с хвостами гремучих змей. Вот и зашипели они, загремев, как и положено тварям. А Аелина, осмотрев кучу мелких и одного здоровенного монстра, показала своими руками клинками на здоровяка, с боевым кличем ринувшись в атаку. Трансформация. Пятихвостый страж. Не стоит затягивать этот бой. Тут же активировал я способности и козыри, отправляясь драться с мелочью. «Вы убили монстра, пещерный шпиц, 30-го уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У монстра имеется 21 единица божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации — 10 единиц божественности». «Подтвердить». Если я хочу развить не только себя, но и своих соратников, мне потребуется намного больше божественности. Осталось найти тех, кто заслуживает доверия. В неизвестном месте, в пределах фронтира, под руинами города, посреди расчищенных от мусора монументальных подземных сооружений, стоял у странного, покрывшегося ржавчиной объекта, человекоподобный бог. Если бы небольшой капюшон, поглощавший исходящий от механизма тусклый свет, Многие старые боги из прошлых эпох могли бы с ужасом осознать, что это ужасающий огром Зуум, тварь, что уже не 1 миллион лет считалась погибшей. Настоящий монстр и убийца, приложивший руку к уничтожению более чем сотни тысяч богов во время кровопролитного нашествия твари с той стороны грани. Никто не знал, почему один из сильнейших богов в своё время предал своих же, переметнувшись к странному, непонятному и могущественному врагу. Этим предательством он толкнул к краху и падению могущественных божеств. Только вмешательство Старого Дьявола и его спутников смогло остановить резню и помогло выбраться несчастным из ловушки. Тогда же Огрод Зоум лишился головы и навсегда, как многие считали, отправился в небытие. Однако предавшая душа получила от новых друзей надежду на возрождение. Спустя больше миллиона лет... В погребенном бассейне тысячи путей, из фаланга пальца, оторванного во время битвы, он восстановился. Агрот Зуум был далек от того, чтобы вернуть свой прежний уровень силы, поэтому он осторожничал. К своему удивлению, созданный им клан превратился в тайную, скрывающуюся ото всех организацию, продолжая свое существование. Прошло столько времени, но они дождались и сделали все от них зависящее, дабы возродить своего главу и основателя. Они медленно, шаг за шагом, помогали Богу восстановиться, пока отступник окончательно не смог двигаться сам. И предводитель, стоило ему проявить лишь кусочек своей силы, поверг всех в шок. Во время прогулки на поверхность на них напал ужасающий монстр, решивший позавтракать. Темные приготовились сражаться, но едва двигающийся огрод Зоум просто указал на зубастую многоногую тварь пальцем, как капля тьмы, сорвавшаяся с ногтя, тут же полетела к ней. У самой рожи твари капля внезапно разрослась, образовав гигантский купол, что накрыл чудовище и принялся тут же сжиматься. За пару минут он сжался от размера холма до горошины и подлетел к основателю темных. Тот раскрыл рот и проглотил горошину тьмы, после чего довольно и сытно рыгнул. Таким образом, агрот Зоум восстановил еще часть своих сил, и теперь время от времени для него ловили или же организовывали охоту на монстров. Однако предатель знал, что где-то в этом мире всё ещё существуют те боги, что однажды уничтожили его. Он навёл справки и выяснил о Синху и других своих врагах. Впрочем, сейчас он был им не соперник и рисковать своей второй жизнью не собирался. Вместо этого он методично собирал информацию, пытаясь восстановить связь с теми, кто уже однажды спас его и поведал истину, подсказав путь к свободе. там за гранью уже жили тысячи и тысячи свободных от оков системы богов и он хотел бы присоединиться к ним а ещё лучше даровать свободу от системы всем по крайней мере тем кто пойдёт за ним и станет таким же как и он тёмным но вездесущая сила и потому он осторожничал шаг за шагом собирая необходимые артефакты так чтобы не привлечь её внимание и восстановить око грани И сегодня утром Зум получил последнюю деталь, что поможет ему пробить ограничения и связаться с теми, кто желает ему свободы. Скинув капюшон и показав своё бледное лицо, агрод Зум шагнул на в레ту перерождения и отправил божественность в ока, наполненная силой и мощью, оно засветилось красным, а из глубин далёких земель на него взглянула тень того, кто знает, что такое жизнь без системы. долго же мы тебя ждали, о грот безума. Но ничего, времени у нас целая бесконечность. Владыка времени, прошу прощения. Старые монстры всё ещё дышат, и мне приходится быть осторожным. Поэтому ты начал нашествие, дабы заподнюты этими жалкими букашками по илью вытес нами на связь. И проверить, на что годится нынешняя племя богов. Злобно оскалился огрод Зуум, уже получивший первые отчеты. «Кажется, следующее ваше пришествие станет для этого мира и системы концом».